Глава вторая. Алекс курил и смотрел в окно. Мимо проносились пейзажи вечернего Майерсити, удивительного города, в котором высокотехнологичные районы, где магия переплеталась с наукой, соседствовали с такими выгребными ямами, как Хайгарден. Кварталы с поднимающимися к небу гигантами и стекла и хрома нависали над рабочими каменными мешками, где ю т и л и с ь в ы ж и в а ю щ и е люди, уходящие на смену, чтобы оплатить место, где проснутся, чтобы снова уйти на смену. Здесь по-особому, сверх дорогому, невероятно прочному дорожному покрытию рассекали магакары, за рулем которых сидели красивые фейри, люди и эльфы. А чуть дальше стоило только покинуть центр города, по р а з д о л б а н н ы м асфальтовым тропам катились р а з в а л ю х и Где за рулем обитали в е ч н о у г р ю м ы е тролли, орки и люди. Люди вообще оказались универсальной дрянью, заразившей все сферы ж и з н е деятельности города Магов, от самых высоких небоскребных пиков финансового района, продолжая вечным раздором и разголом дешевой похоти и п р о р ж а в е в ш е й в неоновом блеске романтики Амальгама Стрит, заканчивая Хай Гарденом. д а у с т р я х н у л сигарету в окно. Грибовский, как всегда, ни в чем себе не отказывал и гнал так, будто их преследовал демон п р е и с п о д н й Да, Алекс знал, что п р е и с п о д н й не водилось демонов. Там вообще, кроме собственного ожившего кошмара и его вечного узника, никого не присутствовало. Но звучало ведь красиво. п р е и с п о д н е Интересно, знали ли толстые чуваки в белых шапках, что обозвали Адам г р а н ь а судью и палача собственного лже Бога норекли дьяволом? Алекс знала о настоящем дьяволе. И эта космологическая з р а н ь не имела ничего общего с Люцифером или как его там звали. Напомни мне еще раз, дорогуша, почему этот Малфой разрядил в тебя обойму адамантия? Во-первых, не обойму. Алекс смотрел на то, как в э л е к т р о м а г и ч е с к о м свете жители Майерсити заходят в рестораны, бутики, спешат по улице по своим делам. Они и понятия не имели, что за последние несколько месяцев их жизни в и с е л и на волоске обыватели. А во-вторых, твоя ц и л к а Гарри Поттеру здесь вообще неуместна. Ах, ну да, простите меня, пожалуйста, мистер Фанат того, кого нельзя называть. Алекс снова взглянул на улицу. Во всем Майерс-Сити, столице острова, не насчиталось бы и десяти процентов магов. Общую массу составляли простые смертные, ну и волшебные расы, разумеется. Так что хреново знает, что происходило в выдуманном мире британской блондинки, но здесь. Парадигма, что люди не должны считаться полноправными гражданами новой земли. Часто пытались продвинуть разные партии в городской совет. Алекс даже иногда находил в этом определенный резон. Ну а вообще он просто не мог не сочувствовать товарищу по темному ремеслу. Ладно, окей. Так почему этот лорд, барон Люцус? и поправил Алекс. Он был лордом. Разве вампиры могут терять в рангах? Грибовский внезапно к р у т а нул руль, вдавил педали и дернул рычаг коробки. Да я тебе твои клоки в жопу за сону с поворотом с р а н ж е л такое же! Выкрикнул он в селеторку, улетающему на огромном хаммере. Прокашлившись, поляк продолжил уже обычным тоном. Он немного поправил зеркало заднего вида, чтобы лучше видеть Алекс, а сидящего на заднем ряду. Э, классная кофточка, кстати, тебе к лицу. Алекс оттянул розовый свитер, надетый им поверх белой накидки, в к о т о р о й его облачили в морге. Переодеться, разумеется, было негде, но в тачке работал климат и подогрев сидений, так что находиться здесь было вполне комфортно. Иди в жопу, что к а з ё н н о е то не жмет и не тянет. Эм...» Чуть мечтательно протянул бисексуальный г в а р д е е ц убивший собственную невесту, которая являлась ещё и невестой по совместительству безумного сильного и просто безумного эспера с к о д о в ы м п о г о н я л о м тени. А он, в свою очередь, оказался выходцем из гвардии. Сложная тема, если коротко. Разве вампиры не получают ранги согласно селе? Чистоте крови, поправила л е к с снова вспоминая б е з н о с а возмия Люпса. Чем больше крови они выпивают, тем чище та субстанция, которая заменяет им кровь, н ну о и тем сильнее они становятся. Я же сказал по селе. Алекс закатил глаза. Он не на л е к с ы а Грибовский, звенящий пирсингом и сергами, рассекая по дорогам Марсити. Уж точно не его студент. Так что с м ы с л р а с п ы л я т ь с я Я упокоил его сына Клауса. Алекс выдохнул дым и снова с т р я х н у л пепел. Тот протянулся длинной серой дорожкой, теряясь где-то в ночи и неоне. На территории клуба? Именно. Кивнул Дом. Грибовский сначала промолчал, а затем выдал странное: не в твоем стиле, дорогуша. Зачем ты это сделал? Причем слово "зачем" он произнес с такой интонацией, что не оставалось сомнений, он имел в виду, какую выгоду из этого получил Дом. Неужели они настолько сблизились, что гвардеец начал его понимать? Не, это глупость какая-то. Скажем так, у меня было слишком плохое настроение. У тебя всегда плохое настроение. Твое нормальное состояние. Еще раз перебьешь, прокляну. Видишь, я ж е говорю, тебе бы какому-нибудь терапевту походить. ч а й к там приятный какой попить. Может йогой заняться. Вокруг ладони Алекса запылало фиолетовое пламя. Ладно, ладно. г р и б о в с к и й поднял руки. Эй, держи руль, а ты не пугай мою тонкую натуру своими колдовскими фокусами. Дум в ы р г а л с я но кулак сжал и погасило пламя. Грибовский схватился за руль и выровнял машину в последнюю секунду перед выездом на встречку, и столкновением с магакаром какого-то намазанного эльфа или просто угашенного, у них никогда не поймешь. Эльф просто макияж себе на р ы л ь ц е нанес и л и ушатался какой-нибудь наркотической дрянью. Ну ладно, упрости, м кивнул гвардейца. Клауса ты завалил, потому что? Именно. Как это связано с тем, что лорд стал бароном? Он попытался вернуть своего сына. Пожал плечами Алекс. Использовал для этого свою кровь. Но вы, данный ритуал срабатывает далеко не всегда. Так что Люцус и потерял в ранге, в авторитете, в силе, а его сын улья так и остался песчаной горкой. И поэтому он пытается тебя убить. А тебе мало? Удивился Дом. Я прикончил сына в а м п и р с к о г о д в о р я н и н а А тебе кажется, что этого недостаточно? Мне кажется. Грибовский чуть прищурился, так он делал каждый раз, когда п р е к р а щ а л дурачиться. Что не настолько, чтобы о н о п у с т и л с я еще ниже в глазах кровососущего сообщества и ш м а л я л у тебя а д а м а н т и Все же Грибовский разбирался в вампирах. Ну ничего удивительного, гвардее же. Я сделал ему подарок на его годовщину. Протянул Алекс, выбросывая в окно о курок. Некультурно, конечно, более того, незаконно даже, да и вообще аморально. Так поступают только мудаки. Ну, Алекс имел справку о том, что он мудак и ублюдок, еще и черный маг. Он же не мог ждать и до урны. И я подарил ему ведерко и лопатку, чтобы он мог играть со своим сынком в песочнице. Охренеть же ты, ублюдок! т о л и с ужасом, торис восхищением, а может и все сразу высказался Грибовский. Алекс столько развел руками. Не, ну серьезно. Клаус ему тогда сильно насолил. Еще и и м е н е м папашки прикрывался. Нельзя было не показать народу, кто здесь самый черный и злой. Правда, все вышло из-под контроля. Очень сильно вышло из-под контроля. Но это уже лирика. Ладно, это все лирика. Грибовский буквально повторил мысли Алекса. Ты мне лучше скажи, что мы делаем в финансовом районе? Или тебе настолько понравилось все здесь крушить, что решил устроить второй тур? Нет, мы едем по адресу Шестая веню, строение. Бей с е м Алекс сначала подумал, что все же проклянет красноволосого, но тот в этот момент опасно ехал прямо вдоль встречки. Хитрый чёрт. Я помню, дорогуша, а еще помню, что там находится банк s n e к k i t Brothers. Не самый крупный, но вполне достойный. Я, конечно, человек весьма свободных взглядов, но банка грабить с тобой не буду. Серьезно? Абсолютно. Сверкнул глазами Грибовский. Эдские колокола. А ведь он действительно был серьезен. Выдыхай, красная шапочка. Никого мы обносить не будем. У меня там ячейка на черный день. Твоя ячейка была в бандитском схроне. а л е к с и з о г н у л правую бровь и уставился в зеркало. Что? Как? Как ты скрыл так, чтобы наши умники не нашли ее? Грибовский действительно думал, что у Алекса было всего две ячейки. Нет, одна, пусть и самая ценная, действительно оказалась у всех на виду. Ну так по мелочи чисто на всякий случай у дома было разбросано по городу порядка десятка укромных местечек. н у поломай голову, гвардеец, ты же у нас служитель света. Вот и думай, как темный обставил вас в этой игре. К этому моменту они уже доехали. Грибовский затормозил, а Алекс, н и с к о л ь к о не заботясь о взглядах, которые привлекал его экстравагантный наряд, не мальгамастрит все же, там бы и внимание не обратили. Закурил очередную сигарету и направился босым по мокрой дождем о с т о в о й в сторону стилизованного по старину банка.